Комея. Шторы бьются на столе три вопросительных знака. Серебряная пудренница, племянница-артистка и денежные переводы. Семейные сокровища, внучатый племянник Сторыш, не в себе. 3 вопросительных знака. Жизнь в Голландии и в Италии 8 вопросительных знаков. Сапожник дядя Арсен и туфли из гума. Тоничка перестала писать и постучала себя ручкой по зубам. Если туфли заказать было сложно, а мама говорит, что практически невозможно, значит племянник не врёт. И старая книгиня вовсе не была обыкновенной нищей старушкой, которая прожила 30 лет в дождёве и до этого ещё 40 лет в Москве. Майор Мурзин сказал, что они с Москвы. Хотя что он может знать? Если Лидии Ивановне туфли шили в ГУМе, то почему не могло быть всего остального, в том числе и папы И Римского? И тогда понятно, что в её доме искали именно ценности. Но кому и откуда о них стало известно? И почему именно сейчас? Может быть, старой книгиня что-то кому-то сболтнула перед смертью? Тут Тонечка пинками выгнала из своей головы оживившегося было сценариста. Последний день жизни Лидии Ивановны прошел почти что на глазах у нее. У Тонечки, и уж совершенно точно на глазах у Родиона. Никто у старой княгини не гостил, с чужими она не беседовала, а местные прожили с ней бок о бок 30 лет, и вряд ли она ни с того ни с сего решила поделиться своими секретами, например, с кассиршей в магазине. Наверняка внук, внучатый племянник, знает о сокровищах больше, чем все остальные, если тетя Лида проводила с ним времени больше, чем остальные родственники. Он так сказал, явно намекая на то, что мать им не особенно интересовалась. А если он что-то знает и не до конца безумен, значит, с ним нужно поговорить, понаблюдать, проанализировать, посоображать. И Тонечка отправилась в дом старой княгини. Предлог она придумала моментально, Кастрюля с бульоном стояла у неё в холодильнике с самого понедельника. Она вооружилась бульоном и пошла. Вначатый племянник сидел посреди разгромленной комнаты, своей покойной тёте за столом. Перед ним лежал тот самый женский портрет, который Родион хотел поднять, но тоненько не разрешило. Я принесла вам бульон, сказали гости, когда он поднял на неё взгляд. Его сварила ваша тётя, и я убрала в холодильник. Я считаю, вы просто обязаны его съесть. Спасибо. Тонечка выдрузила кастрюлю на стол. Мой сын много её рисовал, Лидию Ивановну. Он хорошо рисует. Мы можем вам показать. Хотите? Фёдор Петрович кивнул. Они помолчали. Вы не знаете, здесь есть какая-нибудь мастерская? спросил вдруг племянник. По ремонту мебели. Тоничка вытерщила глаза. "Начивать у вашей подруги мне неловко", признался Фёдор Петрович. "В тётяну кровать мне не хочется, да я и не помещусь, а диван сами видите, приведён в негодность", он вздохнул. "Мебельные магазины сейчас все закрыты, может, есть мастерская?" Тоничка вдруг сообразила, что у неё на примете имеется превосходная мастерская. "Я вас провожу", сказала она. "Я знаю, и они отправились в будку к дяде Арсену. Он сидел на пороге, ровно положив на колени руки, и смотрел прямо перед собой. «Здравствуйте, дядя Арсен!» — поздоровалась Тонечка от души. Она рада была его увидеть и рада, что придумала ему работу. «Вай, мэй, дочка, ботинки порвались. Дядя Арсен чинить не сёшь. Ходить не в чем». Знакомьтесь, это Фёдор Петрович, внук Лидии Ивановны, зачистил утонечка. Он вот только сейчас приехал. А дядя Арсен вашей тёте обувь чинил. Хороший женщина был твоя тётя. Сапожник поднялся со своей табуретки и поклонился Фёдору. Жалкий женщина, жалел людей, меня жалел. Другой такой нету. Разве вот, дочка? Спасибо, пробормотали хором Фёдор Петрович и Тонечка. Фёдор, нужно диван починить, продолжала она. В дом Лидии Ивановны забрались какие-то хулиганы и там всё разорили. Ах, какой позор, какой стыд! Вы сумеете зашить? Снадяла смотрит, потом шить. Я, ярсен, сначала своим глазам должен посмотреть. Сапожник принялся снимать синий фартук, повязанный поверх замусоленной куртки. Он сопел носом и укоризненно качал головой. Люди, люди, бормотал он себе под нос. Что с вами издевалось? Женщина умя, как в выво дом залезть? Разве это карашо? Разве это можно? Он замкнул будку на замок, проверил, надежно ли заперто, и все втроем они медленно пошли вверх по улице. Тонечка придумывала, что нужно сделать, чтобы оставить сапожника на обед. Впрочем, если он возьмется чинить диван, и придумывать ничего не придется. До обеда он все равно починит. По дороге дядя Арсен все рассказывал Федору, какой хорошей женщиной была его тетя. Тот молча кивал. Тонечка посматривала на него, но никаких признаков безумия пока что не могла обнаружить. Впрочем, она и не знала, что это могут быть за признаки. Глазами он не вращал, диким смехом их не хотял и с деревьями не прятался. В доме Лидии Ивановны дядя Арсен вновь начал цокать языком и качать головой, и Тонечке показалось, что он готов заплакать. Кофе мне не угошёл, повторял сапожник. Вот здесь сидел, по душам со мной говорил. Никто не говорил, а она говорил. Он подошел к дивану, опустился на колени и стал ковырять обивку, по-прежнему качая головой. «Вы с ним не были знакомы?» — тихонько спросила Тонечка. «Лидия Ивановна вас не знакомила, когда вы к ней приезжали?» «Я редко приезжал», — признался Федор Петрович. Она ко мне в Москву чаще наведывалась. Вот это новость. Тонечка посмотрела на него. Выходит, старой княгине не было такой уж одинокой. И этот мужик, прямо полноценный внук раз, она ездила к нему в Москву. Но всё равно мы виделись мало, продолжал он, словно с досадой. У меня такая работа, у меня никогда не бывает дома. Танючеко хотела было спросить, что это за работа, и не стала. Да, Арсен починит, объявился пожник. Шовчики будут, один к одному. Под микроскопом станешь искать, не найдёшь. Зав инструмент схожу, вы здесь жди. Он протопался по жищам и по гулким половицам, за ним протащился шлейф запаха дешёвого табака, кожи и дёгтя. Спасибо вам за помощь, промолвил Фёдор Петрович, когда голова дяди Арсена проплывала под окнами. Я бы сам не догадался, конечно. Дядя Арсен говорит, что у вашей тёти обувь была превосходного качества. Он кивнул. У неё всё было превосходное, и вдумылся. Она не любила подделок ни в чём, и сама была настоящей. Танечка разогналась была спросить про Рубенса, Голландию и Папу Римского, но он её перебил. Вы же наверняка и священника знаете, Антонина. Танечка секунду вспоминала, знает она священника или нет. Да, конечно, вспыхватила она, уяснив, что речь идёт обо Цеи Лрионе. Мне к нему нужно сходить, сказал Фёдор Петрович. Проводите меня. Ну, конечно. Только я должна проконтролировать Родиона. Если его не усадить заниматься, он будет всё время только рисовать. И обедать тоже не будет. Ему нравилось рисовать тёте Лизе. Тонечка хотела было сказать, что Родиону вообще нравится рисовать странное, но вовремя остановилась. Фёдор Петрович остался снаружи, а Тонечка забежала в дом и поднялась на второй этаж. Родион, разумеется, не учил уроки. но почему-то и не рисовал. Он сидел в обнимку со своей собакой, подтащив её к самым глазам и перебирал шерсть на спине, словно что-то искал. Тоньчка изумилась. Что ты делаешь? Не поднимая головы, Родион пробормотал: Ищу клещей. Тоньчка приблизилась, присела рядом на корточки и заглянула ему под руку. Буся моментально привскочила, встряхнулась и лизнула Тоньчке руку. «Я с нее сегодня снял клеща», — выговорил Родион трагическим тоном. Этому тону он научился у Насти, она умела дать трагедию. «Мы пошли камыш рисовать туда, к ручью». Она бегала, бегала, потом я ее схватил, ну, просто так. «А у нее на пузе клещ!» Тонечка погладила абсолютно чистую блестящую спинку. «Шерстинка, как к шерстинке», — сказал бы дядя Арсен. Тоня. А что будет, а? плачущим голосом продолжал Родион. Я в интернете читал про клещей. Даже большие собаки от них умирают. А наша маленькая совсем. Тонечка поняла, что мальчишка на самом деле в ужасе, и она должна немедленно, сию же секунду его спасти. Она за него отвечает. Сам себя уберечь он не сможет, его может уберечь только она. Тонечка Собака совершенно здорова, сказала она убедительно. Ты же видишь, с ней всё в полном порядке. Если бы клещ её цапнул, мы бы уже увидели. Она не стала объяснять, что собака скорее всего уже умерла бы. Мы завтра или даже сегодня купим средства и обработаем её. Где мы купим, Тоня? проскулил Родион. В Москве? «Ветеринарные магазины и аптеки есть везде!» «Еще более убедительно», — сообщила Тонечка. «И отстань от нее, мне кажется, она волнуется. Нет на ней больше никаких клещей». «Ты думаешь, с ней ничего не будет?» «Я уверена, что не будет». «Точно!» Тонечка вытащила у него из-под носа собачонку, покрутила туда-сюда, состроила ей рожу, спустила на пол и заключила. «Клянусь тебе!» Он сразу поверил. Матиха никогда не говорила пустых слов. Он давно это понял. На всякий случай, пока не таскай её по зарослям и сделай уроки. И дров притащи. Возле печки почти нет. А рисовать можно на участке. У нас низкая трава, никаких клещей нет. Тогда я сначала порисую, а потом уроки. Сначала уроки, потом дрова, а потом рисуй сколько хочешь. Почему никогда нельзя делать то, что хочется, подумал Родион. Вот и когда? Почему всё время препятствия? То дрова, то уроки. Я схожу к отцу и Лариону, сообщила Тонька. Провожу нашего соседа, вернусь, будем обедать. Родион покивал. Он придумывал, как бы ему нарисовать утку. Сегодня в камышах он видел серую утку, и она была такая красивая. Матиха вздохнула. Она не видела утку в камышах, но знала это мальчишкино выражение. Скорее всего, уроки и дрова будут забыты. Сейчас нужно не таскаться с соседом по городишку, а взять себя в руки и заставить Родиона засесть за уроки и проконтролировать сделанное. И загрузить его полезной работой. Вот это было бы самое правильное, и мама одобрила бы. Вот мы вернёмся в Москву. пообещала себе Тонечка, сбегая по лестнице. Не век же этому карантину быть. И я займусь его воспитанием как следует. Как педагог Макаренко. Труд, труд и еще раз труд. А пока пусть себе рисует. Молодушие и ленность. Всему виной ее собственная ленность и молодушие. «Я готова», сказала Тонечка Федору Петровичу, сидевшему на лавочке под окном. «Пойдемте?» Дядю Арсена мы по дороге встретим, «Тут только один путь. У вас на всякий случай есть маска и резиновые перчатки?» «В Тверской области особый режим не вводили, но мы носим от греха подальше». Фёдор Петрович посмотрел на неё сбоку и сверху. Блеснули его золотые очки. Он был плечист, крепок. Короткие светлые волосы плотно прилегали к черепу, как на античных статуях. «Нет у него никакой маски и перчаток тоже нету. Зря она спросила». Здесь дивный храм, продолжала Тончка торопливо. XIV века, по-моему. Она говорила ему те же самые слова, что и Саше, когда они поднимались к храму. И священник, по-моему, приятный человек. Я вас познакомлю. На встречу им попался дядя Арсен. Он волок деревянный ящик на длинной ручке, из которого в разные стороны торчали инструменты. Там всё открыто. проинформировала Тонечка: "Вы заходите и начинаете работать. Мы к отцу и Ларьяне скоро вернёмся". Улица пошла в горку, Тонечка стала сопеть. Ходить в горку она не любила. "Скажите", вдруг заговорил Фёдор Петрович. "В вашем окружении, в принципе, есть неприятные люди". Тонечка не поняла. В смысле? Вы сказали, что священник приятный человек, вы дружите с сапожником и с соседкой. Есть кто-то, с кем вы не дружите? Вопрос был с подвохом, но раздражаться она не стала. С вами пока не дружу. Уважаемый Фёдор Петрович. Тонька была серьёзно. И вообще людей, с которыми я не дружу, больше, чем тех, с кем дружу. Вы уверены? Абсолютно. Она посмотрела вверх вдоль пустынной улицы на голубые купола с блёстками золотых звёзд. Мой муж утверждает, что в жизни имеет смысл иметь дело только с порядочными людьми. Он говорит, что глупо тратить время на непорядочных. Гениальная мысль, восхитился Фёдор Петрович. И какая новая. А что он говорит, как отличить тех от других? Фыркнул тончика. Это очень просто. Правда? Она кивнула. В нашем с вами возрасте, сказала она назидательно. Это становится понятно очень быстро. Почти сразу. Тут она вспомнила о своих мечтах, чтобы Саша Шемакова оказалась хорошей, и устыдилась собственного назидательного тона. "Нет, правда", сказала она Фёдору. "Я стараюсь находить вокруг приятных людей, и мне это удаётся. Вы Я забыл, как это называется. А, вы психотерапевт? В некотором роде, согласилась Тончка. Я сценаристка. Пишу сценарии. Хороши. Тут же спросил Фёдор Петрович. Или вы сладкоголосая птица юности? Ну, сказала Тончка, всё ещё не сердясь. Я вам так скажу. Тенниси Уильямс неплохой драматург. Тут Фёдор Петрович поспахватился. Я просто ничего не понимаю в такого рода деятельности, он словно извинялся. А вы какого рода деятельностью занимаетесь? В основном физическим трудом. А, вы Я забыл, как это называется. А, вы бурлак? Он вдруг остановился посреди улицы и захохотал. Громко и с удовольствием, как хохотал, когда обнаружил, что запер их с Сашей в своих владениях. «Один ноль», — сказал он. «С вами, правда, приятно разговаривать, Тоня». Тонечка вдруг осенила. «Слушайте, вполне возможно, что мы зря сюда притащились. Сейчас службы все запрещены, храм закрыт. А где живет отец Иларион, я не знаю. Они подошли к широкому, как меловая гора, приземистому, как княжьи палаты, громоздкому, как кольчуга Тверича, храму. Фёдор потрогал монументальную стену. Рука у него была загорелая, ногти острижены очень коротко, как у врача. Вроде бы открыто. Он толкнул дверь, и она нехотя подалась. Всё, как в тот раз, когда они приходили сюда с Сашей. Тонечка первая, Фёдор Петрович следом, Они зашли в сумеречный и прохладный сень, где оконцы были словно исслюды, и потом дальше в храм. Здесь стояла тишина, горели лампадады, разноцветный свет лился в высокие стрельчатые окна. Вот, прошептала тончко, словно храм имел к ней непосредственное отношение, и она имел право гордиться им и любить его. Видите, какая красота! Я вам говорила. Она позвала негромко. «Отец Ларион!» По-прежнему в храме звенела тишина, и, кажется, было слышно, как потрескивают перед ликами одинокие свечи. «Отец Ларион, вы здесь?» Тонечка оглянулась на Федора Петровича. Тот стоял, закинув голову, рассматривал фрески и роспись купола. Она забеспокоилась. «Что если...» Если опять случилась беда, храм открыт, значит, священник где-то здесь. Но почему он не отвечает? «Отец Иларион!» — почти закричала она. Голос ее эхом отлетел от стены, потерялся в вышине под куполом. «Что вы кричите?» — накинулся на нее Федор Петрович. «Здесь нет никого». «Как это нет?» И Тонечка почти побежала, как Анастасу. «Кто здесь?» Из алтарных врат показался священник, живой и здоровый, кажется, очень удивлённый. Тонечку он не узнал. Храм закрыт, почтеннейшая, заговорил он, спускаясь по ступенькам. Приходите, когда откроется. Молитесь по домам, что нам теперь остаётся. Батька, это я, Антонина, Тонечка подбежала к нему. Слава богу, с вами всё в порядке. «Вашими молитвами», — обрадовался Иларион, — «здравствуй, матушка, и вам доброго дня, уважаемый». «Отец Иларион, я внука Лидии Ивановны нашла, то есть мы вместе с Сашей нашли. Вот он, Фёдор Батюшков». Фёдору Петровичу показалось, что она сейчас дёрнет его за полу и шёпотом прикажет «Поздоровайся с дядей Бестолыч». «Соболезную о вашей потере». прогудил священник, рассматривая пришельца. «Скорблю вместе с вами. Лидия Ивановна у нас бывала нечасто. Коротко знакомы мы и не были, но человек она хороший». Фёдор кивнул. Ему было неловко. Он не умел разговаривать со священниками, и его удивляло, что Тонечка разговаривает так запросто. «Про погребение поговорить хотите?» Это правильно. Тело уж по разе земле предать, а душу в руки Господу. Фёдор опять ничего не ответил. И священник обратился к Тонечке, словно давая пришельцу время, чтобы собраться с мыслями. Как товарка себя чувствует? К доктору так и не обратились. Спасибо. Всё зажило, батюшка. Священник вздохнул. По-моему, не досмотрю. сокрушённо объяснил он Фёдору. «Только исключительно по моему недосмотру. Матушки в храме Божьем подверглись нападению». «Какому нападению?» «Не понял Фёдор Петрович». «Мы вам потом расскажем», — пообещала Тонечка. «А у нас пропажа. В тот раз я и не заметил, а потом гляжу. Нету. Всё обыскал, знаете». не нашёл такое несчастье. Тонька вытрясил глаза. А что пропало-то, батюшка? Отец Ларион поглядел в сторону, словно решаясь, сильно вздохнул и предложил: "Ну, пойдёмте, пойдёмте из храма Божьева на улицу поговорим, чтобы не при святых отцах-то". И широким шагом пошёл прочь. Тонька на одну секунду замешкалась. Потом свернула в правый предел, чтобы поздороваться с Серафимом Соровским. Она ведь так и не дошла до него в первый раз. Перед ликом горела лампадка, и Тонечке показалось, что Серафим улыбается ей. Тонечка немного постояла возле него и тихонько пошептала: "Матушка, где ты там застряла?" позвал её он. "Двери нужно замкнуть". Тонечка вышла на улицу. Стянула с головы капюшон и прищурилась на солнце. «Как хорошо! Как прекрасна и упоительна жизнь! Почему люди так старательные и с таким маниакальным упорством ее портят? Зачем?» Отец Иларион погремел связкой длинных ключей, запер замки и осведомился. «Здесь посидим в садике или добро пожаловать к нам?» У меня в домике вон там, за крепостным валом. И подбородком указал, в какой стране этот самый вал. Тонечке очень хотелось посмотреть, как живёт отец Ларион. Сценарист в её главе уже принялся отропливо набрасывать картинки одна завлекательней другой. С другой стороны, хорошо бы вернуться домой и всё же проконтролировать дрова и уроки. Пожалуй, Она отказалась бы от приглашения, но тут Фёдор Петрович её опередил. Давайте здесь посидим. Нам неудобно вас затруднять. Да какие уж тут затруднения, возразил отец Орион. И рядом всё, ну, отправимся. И Шрако зашагал по древней брусчатке. Тонечка потрусила за ним. Фёдору Петровичу ничего не оставалось. как присоединиться. «Здесь крепостицу никогда не ставили», говорил на ходу священник. «А вал соорудили, когда земли наши после монгольского нашествия вошли в великое княжество Тверское. Вроде бы сторожевая башня была, на всякий случай поставленная, а вообще-то места дикие, людей мало». и не только славяне селились, но и финно-угорское племя. В 14 веке наш храм подняли, а в 16-м дождёв стал селом дворцовым, то есть подчинялся приказу большого дворца. Через нас торговые суда вверх шли к Твери, а вниз к Нижнему Новгороду солью торговали. Сапоги шили. Иван Четвертый наши сапожки очень ценил. — Сапоги? — живо переспросила Тонечка. Отец Иларион кивнул. — Прошу прощения, — заговорил Федор Петрович. Не зная, как правильно обратиться к священнику, слово «отец» решительно не выговаривалось, тем более они, должно быть, ровесники. — Может... Мы просто переговорим и отправимся по своим делам. Мы у вас отнимаем время. Было очевидно, что имелось в виду обратное. Батюшка со своим любезным приглашением отнимает время у Фёдора Петровича. "Да, вы не беспокойтесь", сказал священник добродушно. "Тем более, уж почти пришли". Сценарист в тонечкеной голове за это время сочинил уже Батюшка живёт в старом рубленном доме с высоким крыльцом и с неприменно балясины и резной палисад. Перед домом мальвы и кусты сирени, позади яблоневый сад. На крылечке рыжий кот, в будке лохматая псина. В сенях пучки сушеной травы, и хорошо пахнет. В горнице чистый пол, тканые дорожки, круглый стол, крытый льняной скатертью, на скатерти кувшин нарциссов в красном углу. образа с лампадкой